Глава 84. Нежный племянник. Слава Богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не поймают, а больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Пусть меня повесят, если я сам что-нибудь понимаю. Знаю только, странно, зачем здесь появился этот ирландский крючкотвор? И еще этот, и Сан-Антонио. Кто его вызвал и зачем? Кто-то же ему платит. А, впрочем, какая разница? Я все равно не боюсь. Как бы они ни вертели, а подозревать, кроме Джеральда, некого. Все улики против него, все этому верят, и его не могут не признать виновным. Только Зэб Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не надо». Его давно не видно. Где он пропадает? Говорят, на охоте. Но сейчас для этого не время. А что, если он гоняется за ней? Что, если он ее поймает? Я бы сам попробовал еще раз, но сейчас уже поздно. Завтра к вечеру все будет кончено. А если потом? К черту! Сейчас об этом незачем думать. Надо только, чтобы все было в порядке теперь. А что будет после, неважно. Когда его повесят, вряд ли будут искать других виновников. Даже если всплывет что-то подозрительное, они постараются это замять. А то им придется признать, что повесили невиновного. Кажется, с регулярниками все в порядке. Даже Сэм Мендли больше не сомневается. Я убедил его, когда рассказал, что слышал той ночью. Слышал-то я, правда, меньше, чем рассказал. Ну и этого достаточно, чтобы сойти с ума. Ну да, что думать о прошлом. Она видела с ним, и все тут, но больше она никогда его не увидит. Разве что на небесах. Что же, это будет зависеть от нее же самой. А может быть, она его вовсе не... Может быть, это была с ее стороны лишь признательность? Нет-нет... Из чувства простой признательности не встают с постели среди ночи, чтобы идти на свидание в сад. Она любит его, она любит его, но ну и пусть любит. Он никогда не будет ее мужем, она никогда не увидит его, разве только если будет продолжать упорствовать. И тогда лишь для того, чтобы помочь его обвинить. Одно ее слово, и петля затянется на его шее, и она произнесет его. Если только не скажет другого слова, которого я у нее дважды просил. Третий раз будет последним. Еще один отказ, и я покажу им свою игру. Не только будет казнен этот ирландский авантюрист, но она сама станет виновницей его гибели. А плантация, дом, невольники — все. Рассуждения Калхауна были прерваны появлением плантатора. «А, дядя Вудли, вы-то мне и нужны». Удрученный, безмолвный, бродил Вудли-Пойндекстер по коридорам касса Дель Корво. Он вошел в комнату своего племянника случайно, без всякого определенного намерения. «Нужен кассий. Зачем?» Убитый горем старик говорил покорно и даже заискивающе. Гордый Пойндекстер, перед которым трепетали двести невольников, теперь стоял перед своим собственным повелителем. Правда, это был его племянник, сын его сестры, но от этого ему было не легче. Он слишком хорошо знал характер Калхауна. «Я хотел с вами поговорить относительно Лу», — ответил Колхаун. Это была как раз та тема, которой Вудли Пойндекстер всячески избегал. Он боялся даже думать о ней, а тем более ее обсуждать, и особенно с человеком, который начал этот разговор. Тем не менее, плантатор не обнаружил удивления. Он и не был удивлен, он ждал этого разговора. Тон Колхауна не предвещал ничего хорошего. В нем, скорее, звучало требование, чем просьба. — Относительно Лу, о чем именно? — с притворным спокойствием спросил Поиндекстер. — Так вот, — сказал Колхаун как будто не решаясь начать этот разговор, или же просто притворяясь, что колеблется. «Я... Эх, я хотел...» «Я предпочел бы», — сказал плантатор, воспользовавшись паузой, «я предпочел бы пока не говорить о ней». Он сказал это почти умоляюще. «Но почему же, дядя?» — спросил Колхаун, которого это возражение рассердило. «Ты сам знаешь, почему?» «Кассий, я понимаю, что вам тяжело. Бедный Генри пропал. Предполагают, что он... Но он, может, еще вернется, и все будет хорошо. Никогда. Мы никогда больше не увидим его ни живым, ни мертвым. У меня больше нет сына. Но у вас есть дочь, а она... Она опозорила меня. Я этому не верю, нет». Как же иначе можно объяснить то, что я слышал, то, что я сам видел? Что могло заставить ее отправиться туда за двадцать миль совсем одной, в хижину простого торговца лошадьми и сидеть у его изголовья? О, Боже! И почему она вступилась за него, за убийцу моего сына, своего брата? О, Боже! Первое, мне кажется, она объяснила удовлетворительно. Но сам Колхаун не верил тому, что говорил. Второе тоже понятно. Каждая женщина сделала бы то же самое. Во всяком случае, такая, как Лу. Таких, как она, нет. Это говорю я, ее отец. О, если бы я только мог поверить твоим словам. Моя бедная дочь. А ведь она должна была бы стать моим утешением теперь, когда у меня нет сына. Только от нее зависит найти вам сына, человека уже близкого вам, который всеми силами постарается заменить погибшего. Я не хочу говорить загадками дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю? Мое решение твердо. Я хочу, чтобы Лу стала моей женой. Услышав это, плантатор не высказал ни малейшего удивления. Он этого ждал. И все же его лицо стало еще более мрачным. Было ясно что мысль об этом браке ему неприятна. Это могло показаться странным. До последнего времени Пойндекстер был настроен иначе и неоднократно. Правда, очень осторожно пробовал уговаривать свою дочь выйти замуж за кузена. До переезда из Техаса Пойндекстер плохо знал своего племянника. С тех пор, как Калхаун достиг совершеннолетия, он, хотя и был гражданином штата Миссисипи, большую часть времени жил в Новом Орлеане, где у него было больше возможностей для кутежей. Он очень редко заезжал в гости на луизианскую плантацию дяди, но потом, когда Луиза из ребенка превратилась в красавицу-девушку, Калхаун стал наезжать все чаще и гостить все дольше». Затем Касси около года воевал в Мексике и получил чин капитана. После военных подвигов он вернулся на родину с твердым намерением одержать победу над сердцем Креолки. С тех пор Калхаун почти не покидал дома своего дяди. Если он и не очаровал молодую девушку, то во всяком случае стал желанным гостем ее отца, потому что обладал верным средством добиться ее расположения. Когда-то богатый человек, плантатор, за последние годы совсем разорился. Привычка жить на широкую ногу заставила его наделать долгов. Его племянник, наоборот, из бедняка стал богачом. Этим он был обязан случаю. Вполне естественно, что между ними возникли деловые отношения. В Луизиане мало кто догадывался, что Пойндекстер – должник своего племянника. Там он пользовался всеобщим уважением. Это удерживало и Колхауна от проявления его обычной надменности. В Луизиане мало кто догадывался, что Пойндекстер – должник своего племянника. Там он пользовался всеобщим уважением. Это удерживало и Колхауна от проявления его обычной надменности. Только после переезда в Техас их отношения стали принимать те характерные черты, которые обычно складываются между должником и кредитором. Эти отношения обострились еще сильнее после того, как Калхаун стал упорно ухаживать за Луизой, а она также упорно отклонять его ухаживание. Теперь плантатор получил возможность ближе узнать характер племянника. С каждым днем со времени приезда в Касса-дель-Корво его разочарование росло все более. Ссора Калхауна с Мустангером и ее развязка не увеличили уважение Пойндекстера к племяннику, хотя ему, как родственнику, и пришлось стать на сторону последнего. Были и другие обстоятельства, которые усиливали его неприязнь к племяннику и делали этот брак нежелательным, несмотря на всю его выгоду. Но, увы, было много причин, не позволявших отказать Колхауну на отрез. Ответ Пойндекстера был продиктован больше нерешительностью, чем горем. «Если я тебя правильно понимаю, Касси, ты говоришь о свадьбе. Но разве время говорить об этом, когда в доме траур? Подумай, что скажут люди». «Вы не поняли меня, дядя? Я говорил не о свадьбе, то есть не о немедленной свадьбе». «Мне только хотелось бы получить какую-то уверенность, я согласен ждать более подходящего момента». «Я не понимаю тебя, Каш». Выслушайте меня, и я вам все объясню. Говори. Ну так вот, я решил жениться. Вы знаете, что мне уже скоро тридцать. В эти годы человеку надоедает слоняться по свету. Мне это чертовски надоело, и я хочу обзавестись семьей. Я согласен, чтобы моей женой стала Луиза. Торопиться с этим не надо. Пока мне нужно только ее обещание. твердое и определенное, чтобы не оставалось никаких сомнений. Когда кончатся все эти неприятности, еще будет время поговорить о свадьбе и о прочем. Слово «неприятности», да и вся остальная речь Калхауна, оскорбили слух отца, оплакивающего сына. Возмущение пробудило былую гордость Пойндекстера. Однако ненадолго. С одной стороны, Ему представились плантации, рабы, богатство, положение в обществе, с другой — бедность, которая казалась гибелью. Но все же он не окончательно сдался, о чем можно было судить по его ответу. — Что же, Кассий, надо отдать тебе справедливость. Ты говорил достаточно ясно. — Но я не знаю, расположена ли к тебе моя дочь. Ты говоришь что согласен, чтобы она стала твоей женой. Да, но согласна ли она? Я думаю, все зависит от этого. Я полагаю, дядя, это в большой мере зависит от вас. Вы отец и можете уговорить ее. Я в этом не уверен. Она не из тех, кого можно уговорить. И ты, Кассий, знаешь это не хуже меня. Я знаю только одно. Что я твердо решил обзавестись семьей и хотел бы, чтобы хозяйкой касса дель Корво стала Лу, а не какая-нибудь другая женщина. Эти грубые слова больно ранили Вудли Пойндекстера. В первый раз ему дали понять, что он больше не хозяин касса дель Корво. Хотя это был только намек, он прекрасно его понял. Ему снова представились плантации, рабы, богатство, видное положение в обществе и бедность с ее невзгодами и унижениями. Бедность казалась ему отвратительной, хотя и не более отвратительной, чем стоявший перед ним человек, его племянник, который хотел стать его сыном. Добро в сердце Пойндекстера уступило злу. Он обещал помочь племяннику разрушить счастье своей дочери. «Лу? Что, отец? У меня к тебе просьба». «Какая, отец?» «Ты знаешь, что твой двоюродный брат Кассий любит тебя. Он готов умереть за тебя. И больше того, он хочет на тебе жениться. Но я не хочу выходить за него замуж. Нет, отец, лучше умереть. Самонадеянный негодяй, я предвижу, что это значит. И он передает мне свое предложение через тебя». Так скажи ему, что я готова бежать в прерию и зарабатывать свой хлеб охотой на диких лошадей, только бы не стать его женой. Передай ему это. Подумай сначала, дочка. Ты, наверное, не знаешь, что мой двоюродный брат твой кредитор. Я знаю это, дорогой отец, но я знаю также, что ты Вудли Пойндекстер, а я твоя дочь. Этот намек попал в цель. Гордость плантатора снова проснулась, и он ответил. Милая моя Луиза, как ты похожа на мать. А я сомневался в тебе. Прости меня, моя гордая девочка. Забудем прошлое. Решай сама. Ты вольна отказать ему.